На пупсторонней стороне острова, прямо в воде, была возведена грубая загородка из неошкуренных бревен. Внутри плавали пара корабельных хостелов и довольно большое количество дерева в виде досок, брусьев и даже целых необработанных стволов, часть из которых еще могла похвастаться зелеными листьями. В такой близости от края магическое поле диска было настолько сильным, что над каждым предметом дрожала туманная корона. Это спонтанно разряжалась сырая иллюзия. Несколько последующих скрежещущих рывков, и лодка плавно подошла к небольшому, сделанному из плавника причалу. Как только она пришвартовалась, внутри Ринсвинда зародились знакомые ощущения, сопровождающие мощную оккультную ауру. Воздух был маслянистым, голубым на вкус и пах жестью. Вокруг них в мир бесшумно просачивалась чистая, несфокусированная магия. Волшебник и два цветок выбрались на дощатый настил, и Ринсвинд в первый раз посмотрел на тролля. Зрелище оказалось и в не таким страшным, как он себе представлял. «Хм...» — сказало его воображение через некоторое время. Дело не в том, что тролль ужасал. Вместо разлагающегося заживо, обвешенного щупальцами страшилища, которое он ожидал увидеть, Ринсвинт обнаружил перед собой довольно коренастого, не особо уродливого старичка, который на любой городской улице спокойно сошел бы за нормального человека. Если, конечно, там привыкли видеть старичков, состоящих из одной воды. Впечатление было такое, словно океан сам решил создать жизнь, вот только возиться с эволюцией ему не хотелось, поэтому он просто взял и сотворил из себя двуногое существо, пустив его хлюпать по суше. Тролль был приятного прозрачно-голубого цвета. Ринсвинг не поверил своим глазам. В груди старичка мелькнула стайка серебристых рыбок. — Пялится невежливо, — сказал тролль. Его рот открылся небольшим пенистым гребнем и, подобно воде, смыкающейся над камнем, закрылся. — Да? Почему? — спросил Ринсвинт. И как это он умудряется ходить? Не унимался его рассудок. Почему он не разливается? — Если вы соблаговолите проследовать за мной в дом, я подыщу вам смену одежды и накормлю, — с достоинством объявил тролль и зашагал прочь по скалам. Он не стал оглядываться и проверять, идут ли его гости за ним. В конце концов, куда им было деваться с островка? Быстро темнело, из края света налетел холодный сырой ветерок. Недолговечная края дуга уже померкла, а туман над водопадом начал редеть. «Пошли!» — скомандовал Ринсвинд, хватая два цветка за локоть. Но турист не тронулся с места. «Пошли!» — повторил волшебник. «Как думаешь, когда стемнеет, мы сможем посмотреть вниз и увидеть великого Атуина, всемирную черепаху?» — спросил Два Цветок, не отрывая глаз от клубящихся облаков. «Надеюсь, что нет», — ответил Ринсвинд. «От всей души надеюсь». «Да пошли же!» Два Цветок неохотно последовал в хижину. Тролль уже успел зажечь пару ламп и теперь сидел, уютно устроившись в кресле качалки. Когда Ринсвин с два цветком вошли, он поднялся на ноги и налил в две кружки какой-то зеленой жидкости из высокого кувшина. В тусклом свете ламп старичок, казалось, флюоресцировал, тихонько переливаясь, словно теплое море в бархатные летние ночи. А чтобы придать тусклому ужасу Ринсвинда борочный глянец, троль такое впечатление подрос на пару другую дюймов. Большую часть меблировки комнаты составляли ящики. — Уф, у тебя тут классная хата, — высказался Ринсвинд. — Самобытная. Он протянул руку к кружке и посмотрел на мерцающее там озерцо зеленой жидкости. — Будем надеяться, что она пригодна для питья, — подумал он, — потому что я собираюсь ее выпить. Он сделал глоток. Это была та же самая жидкость, которую два цветок влил в него в лодке, но тогда его сознание никак на нее не отреагировало, занятое куда более неотложными делами. Сейчас на досуге оно, наконец, распробовало вкус. Губы Ринцвинда искривились, он тихо заскулил. Одна из его ног конвульсивно дернулась и больно заехала в грудь. Два цветок задумчиво покрутил свою кружку, оценивая букет. Глен «Гленливит», — произнес он, — «вино из перебродивших орехов вул, которые получают у меня на родине методом сублимации. С легким дымком, пикантный вкус западных плантаций провинции Рейгрид. Я угадал. Судя по цвету, урожай будущего года. Могу я спросить, как оно к тебе попало?» Растения на диске делятся на несколько видов. Однолетние, которые, будучи посажены в этом году, всходят в этом же году. Двулетние, которые сажают в этом году, а урожай снимают в следующем. А также многолетние, которые после того, как их посадили, растут впредь до дальнейшего уведомления. Но помимо классических видов существует еще один вид, крайне редкий. Это обратнолетние растения, которые благодаря необычному четырехмерному выверту в генах могут быть посажены в этом году, чтобы взойти в предыдущем. Лоза, приносящая орехи Вул, составляет особое исключение, поскольку может плодоносить за целых 8 лет до того, как ее реально посадят. Вино из орехов вулл, по слухам, позволяет некоторым из пьющих его людей заглянуть в будущее, которое с точки зрения ореха есть прошлое. Странно, но факт.